Глава двадцатая. Ночное солнце. «Тогда взглянул столпосвят на светлое и тресветлое наше солнышко и узрел, что вся рать теплынская тьмою от него сокрыта, и сказал боярам своим и дружине, «Знамение сие видите ли? Они же, посмотрев, молвили, «Княже, не к добру знамение сие!» Он прозорливо отвечал на это братья и дружину. Тьма-то чай не только наши полки покрыла, но и варяжские со сволочанскими тоже. Мнится не на нас, а на них окаянных. Разгнявалось ясно солнышко. Летописец вздохнул и, отложив перо, выглянул в левое оконце. Сволочанский берег был пуст. Нигде ни единого храбра, ни единого варяга. Снялись вареги, так и не дождавшись рассвета, и ушли всею силой в стекольную столицу свою, варяжскую. Вился над пригорками белый порог. Раскаленная добила, чуть ли не до брызгу, солнышко спора сжигало иней и подбирало влагу, уничтожая последствия неслыханно долгой ночи. Летописец обратился к правому оконцу. На Теплынском берегу по-прежнему кипела стройка, Уже вздымалась из котлована на несколько переплевов некая великая и преужасная махина видом черпала с долгим стеблом. Примечание. Стебло. Черен. Ручка. Торчком. Конец примечания. А поодаль сплачивали из тесаных бревен и охватывали железными обручами нечто облое равномерного погиба, величиною с двупрясельный дом. Позавчера, сразу после ухода варягов и Всевлока, к островку поотмели, подобрались двое храбров, и с ними сам князюшка Теплынский столпосвят. Ласково перемолвившись, с летописцем осведомился, не терпит ли тот, в чем нужды, посулил в скорости подвести отшельнику припасов, одежки, орешков, чернильных, ну и растолковал заодно, как надлежит разуметь столь спешно возводимую махину. И, возблагодарив добросиянное, развеявшее Файки Тума внутренней, вновь заскрепело по пергаменту гусиное перо, дал за рог столпосвят заложить близ того места, что у Ерилиной дороги, обильно изукрашенное капище, весьма угодное светлому и тресветлому нашему солнышку. В середине же капища повелел срубить столпосвят, Летописец вновь приостановился и поглядел с сомнением на облое деревянное страшилище, собираемое рядом с махиной. «При огромного округлого идола во всем подобного ясно солнышку». Свадьбу пришлось отложить. Затянувшаяся почти на двое суток ночь, уж больно упрямо оказались в ореге, напрочь спутала все замыслы. Хрипли волхвы... Хрипли даже невычные к долгому крику берючи, по нескольку раз в день утихомиривая взбудораженный люд и разобъясняя без устали, что ни на них, ни на теплынцев прогневалась добросиянная, но на окаянных сволочан, чуть было не отдавших родную страну на растерзание иноземцам. А тут еще боярышни в вожжа под хвост попала. Велено же было, заведет жених разговор насчет подарка к свадьбе. Зардейся сначала, потом подыми звездистые очи, рассыпчатый, да и шепни порывистые. Поставьте, деладушка мой ненаглядный, бесплатно рычаг кидалу, вот и весь подарок. Куда? Вскинулась, взбрыкнула, дядюшку нарекла, с прямотой отнюдь не девичьей. Эх, боярин, боярин, скольких ведь холопов насмерть засек. А одной разъединственной племянницы разума вложить так и не сумел. Ну пусть не рычаг, но хоть потешное солнышко деревянное, для примерного запуска мог бы чай оплатить грек этот соленый, Серега. Или как его бишь теперь? Сергей Евгеньевич ходит, как присушенный, только глазки масляные закатывает, да причмокивает, поцелуйно. Да наверняка оплатил бы. Даром, что ли, берючи облыжно его греческим царевичем огласили, да еще и князюшка разных нашинских чинов ему понавешал. Примечание облыжно, без должных оснований. Конец примечания. Деревянное подобие солнышка сплотили и обняли крепежными обручами на диво быстро. Что-что, а уж топориками махать, добревно, да ладить, теплынцы были навычны с измальства. Куда там до них варягом или греком? Костя, багреновидный, только языком цокол до да плечики вскидывал, изумляясь тому, сколь сноровисто управляются со сборкой бывшие древорезы да плотники. Скатили изделия по свеже изноровленному рву, в преисподнюю, прикинули на весах, догрузили мешками с песком, благо речка сволочь под боком, и, вернув на бережок, взгромоздили в черпало метательной махины. Примерный ночной бросок изделия в теплый озеро начальники условились произвести этой ночью, о чем послали сказать завиду Хотенычу, а сами в ожидании его ответа занялись делами помельче. Безобманно выдали погорельцам по греческой денежке и велели идти к бродам на смену ополчению. Чумазы и беженцы из черной сумеречи было взароптали, подрежались-то, чай, землю рыть, а не границы стеречь. Однако случившийся тут же боярин. Он-то с ними и расплачивался. Мигом растолковал усомнившимся, что истинные теплынцы в таких случаях не рассуждают, но бодро и радостно повинуются княжьей воле. А вожак Пепелюга, чтобы лучше дошло до каждого, выразил эту мысль громче, проще и короче, отделяя самых несообразительных звонкими, как слава, оплеушенными. Поворчали-поворчали, да и двинулись к бродам. «Хранить покой вновь обретенного Отечества» шли, почесывая в сатылках и запоздало прикидывая, а так ли уж приятно быть истинными теплынцами. Подле махины остались лишь будущие кидалы да наладчики, словом, те, чьими руками она была собрана. Ну и понятно, один из кошеваров. Второй, бронясь, собрал свои котлы и, взвалив их на горбы все тех же землекопов, двинулся за кряхтящими носильщиками вверх по сволочи, туда, где куры, пеши ходят. До полудня провозились с Крутилом, самой дорогостоящей своей нравной частью махины. Вскоре мимо котлована потянулись со стороны переправы бывшие ополченцы. Брели налегке, сдав оружие с доспехами бывшим землекопам. Вроде бы на этот раз все обошлось без кровопролития. Полюбовно. Ох, и досталось, верно, ратникам на переправе. За такую долгую лютую ночь, пожалуй, весь хмель из головы выстудит. А тут еще рогатые варяги на том берегу, Да, натерпелись страху. Уж и не чаяли домой попасть, живыми. Потом подоспел обед, ударили в железную доску. Пристроившись возле полувзведенного крутила, Кудыка Чудиноч присел перед котелком и погрузил в дымящуюся, духовитую, хлебовую, липовую ложку. Кстати, очень похожую на рабочую часть кидала. Вот уже, наверное, второй месяц подряд не посещали Кудыку праздные мысли — То переволоки ладил на лесоповали, изучая попутно греческую книжицу с тугими застежками, то теперь вот с Костиной помощью метательную махину собирал. Однако нет-нет, да и пробирались вдруг тайком в Кудыкину голову сужие вопросы за бродыги. Чудные дела творятся. Жили-жили, понимаешь, вместе, а потом глядишь — и распались. Ладно, распались и распались, не ропщим, Людям мы подначально А розмыслу с князюшкой Видней? Ну, а ежели По жизни? С хлебушком Как ни крути, будет туго Раньше царь прикажет мужикам с Волочанским вести зерно на теплынские рынки Ну и везут А теперь-то ведь и приказать некому Худо, брат, а нет Худо, да не дюже Хлебушек можно и у греков купить Правильно князюшка говорит А хлеб-то у греков не чита а Сволочанскому белый рассыпчатый Что ж Это славно. Хотя славно, да не дюже. На какие шиши покупать-то? Греческий-то хлебушек чуть ли не вдвое дороже. На корабликах ведь повезут. Через теплынь озера одно это в денежку влетит. Ой, худо. А вот и врешь. Худо, да не дюже. Сволочане свое солнышко зерном, что ли, загружать будут. Им ведь тоже дрова потребны. А лес-то у нас по эту сторону, сволочи. Ну, кое-что понятно, повырубили. Но не вижу он греком грекам-то ушел, за теплынь озера. Обдерем сволочан как липку, и, глядишь, с греками рассчитаемся. Нет, славно-славно. Главное — не продешевить. Вот почитай все праздные мысли, посетившие Кудыку, пока он хлебал варево. Еще донышко у котелка не показалось, а думы уже вернулись к собранному и полувзведенному кидалу. Солнышко оно, согласно уставу, подвиг свой в небе чинит, дугой. Но страна-то уменьшится вдвое. Стало быть, и дуга тоже. То есть дровец в добросиянное можно будет и не докладывать. День-то короче, да и бросок пониже. Хм, А что, ежели взять, да и взвить дугу покруче? Сразу и день прибавится. Надо бы об этом с и потолковать. ка даже прикинул, А не кликнуть ли ему сейчас кого из рабочих и не послать ли с серебряной денежкой в слободку за сулеёю доброго вина? Обсуждать в сухую столь заковыристые вопросы Костя Багрена, видный терпеть не мог. Эх, да кука, да кука, горемыка синеглазенький! Хотя, ежели здраво поразмыслить, сам ты во всем и виноват. «Вольно ж было тебе подслушивать тогда под дверью! Но и Чернава тоже хороша, могла бы и заранее предупредить, что нельзя этого делать!» Словом, заговор насчет булатного дуба и полого места силы не возымел. Вот только сны теперь до куки являлись самые соблазнительные, как в старе. Грозный призрак китового хвоста больше не беспокоил. Снилась боярышня, снились слободские красотки — Колодцы, ступы, раскрытые квашни. Первые две ночи синеглазый красавец волф, то и дело просыпался в низкой замшелой своей избушке, что на капище, и с надеждой хватался за причинное место. Однако уже на третью ночь надежда измеркла окончательно. То ли обманула ворожейка, то ли просто не сладилась недугом. «Ну, ежели обманула, то это еще не страшно. Лишнюю денежку мыслит выжить — дело житейское». А вот, ежели не сладила... Затосковав до да кука сбросил одеяло, поднялся с лавки и, прихватив по привычке посох, вышел за порог. Ночь стояла ясная, без облачка, рассыпчатым мерцая насечкой, сияли над всклокоченной головушкой кудесника серебряные шляпки вбитых в небо гвоздей. Тронутые тонким, как паутины светом, угадывались во тьме бесстыдные голые округлости греческих идолов. Прикрытые дерюшкой срамные места, казалось, были выйдены раком. Железная подковка посоха звучно чокала, а плоские камни. У колодца Дакука остановился и взглянул на юг. Там тлели едва различимые желтенькие огонечки, концы родного селения. Слободки еще даже спать не ложились. — Блудодей! Ах, блудодей! — с ненавистью мыслил Дакука, судорожно стискивая посох — Ишь, что творят! Вон погасло одно. Знаем, для чего погасили. Знаем. Чье же это оконце-то? Нет, не различишь далеко. А жаль. Проведать бы. до да бериндейки три с него слупить. Со сквернавца. Задохнулся от гнева. И огласил капище гулким ударом железной подковки а камень. Живи, это как где-нибудь наверху. Кинуть ее в бадью. Да под землю. А то он, по денежке ей, вишь, На каждый угол стола. Остров Буян. Да такого и острова-то никогда не было. Коренья булатная. Семьдесят семь жил и единожило. Убил бы. Пойти, что ли, завтра, да отнять у нее эти четыре денежки. Или, может, наоборот, принести еще столько же, да упросить, чтоб подыскала другой заговор покрепче. И в этот миг камень под ногами до куки легонько дрогнул. Что? Снова кит? Серчишка ёкнуло. Еще немного и память о растущем, мир хвосте, в который раз обрушилась бы на кудесника. Но тут со стороны речки сволочи пришел мощный, отрывистый звук, словно недроземные крякнули. Да нет, все таки наверное, не кит. Возрился в темноту. Залегла, затаилась вокруг невидимая ерилина дорога. Так что это было-то? Оглянулся на рассыпанные, как попало, огонечки. Может, почудилось? Нет. Тусклых желтеньких окошек стало вскоре заметно больше. В избах явно вскакивали славок и поспешно зажигали лучину. Стало быть, не почудилось? Да кука стоял, озираясь, даже зачем-то вверх посмотрел. Там все было по-прежнему. Сияли серебром вколоченные по рубчатую шляпку звезды. Покосился в досаде на избушку, где держали, опочив оба подручных волхва. Дрыхли дурмоеды без задних ног. У, лоботесы! И трясением земли их не проймешь. Осерчав, кудесник шагнул уже к еле различимой двери, как вдруг замер. И вновь опасливо вознес глаза к черному небу нет не по прежнему все там было не по старому крупный насквозь видать просаженный гвоздь на коем держался и проворачивался еженочно звездный свод пропал пропал братья сгинул бесследно примечание просаженный гвоздь очевидно полярная звезда примечание редакции конец примечания неужто вывалился не в силах один смотреть на такую страсть да кука рванул дверь избушки «Спите!» — завопил он. «Там вон свету конец приходит, а вы дрыхнете!» Недов даже глаза протереть как следует выволок обоих за порог и вздернул рылами к небу. Уставились втроем. Разумение пришло не сразу, но все-таки пришло. В ночном поднебесье, заслоняя звезды, висело нечто круглое, и, надо полагать, превеликое. Точь в точь солнышко, только никакое не светлое напротив. «Сажа сажей!» Да и не висела она вовсе, а ширилась, наплывала. «Никак сюда летит!» прохрипела, обезумев, один из подручных. Оба рванулись, высвободившись, разом из ослабших, до кукиных рук и заметались по капищу, ища, где укрыться. Наконец загрохотала, разматываясь, цепь колодезного ворота грянула с треском о каменное дно преисподней замшелой ободья. Кто-то, видать, из волхвов, догадался выдернуть железный клин. Ничего этого до кука не видел, и не потому, что становилось совсем уж темно, просто голова не поворачивалась. Да что там голова? Глаза и то не смог зажмурить от страха, до того окостенял, величавый своей неспешностью, происходящей до жути, напоминала тот давний роковой всплеск китового хвоста». «В колодец, дурак!» Истошно кричали кудеснику Из-под замшелого дубового ворота «За нами давай! В колодец лезь! Прямо по цепи!» Страшное черное солнце съело уже четверть звездного неба Но самая маковка дробно сияющего свода была чиста И это означало, что ночное чудище рухнет Все-таки не прямо на Ерилину дорогу А чуть подальше, по посевернее Потом жутко ухнуло одарила ветром, метнулись, умножились звезды, земля подпрыгнула и докука едва устоял на ногах, и зря, между прочим, устоял, потому что дальше грянул треск, и навстречу пребывающему в к кудеснику поплыли тьмы, крутясь и увеличиваясь какие-то тени, оказавшиеся вблизи тесанными бревнами». С грохотом посыпались с каменных оснований, задетые мимолетом, срамные греческие идолы, с дубовых столбов сорвало остроконечный колпак, словом и впрямь — конец света. Очнулся до кука в тишине, посреди разоренного капища, теперь больше напоминавшего бурелом. На месте колодца громоздилась груда бревен. Избушка пропала вовсе, снесло хоромы по самой пороге. Как же это он сам уцелел-то? «Ой, а уцелел ли?» Правая рука по-прежнему стискивала посох и разжиматься не желала, поэтому ощупывать себя пришлось одной левой. До кука похлопал по груди, по животу. А до ног так и не добрался, ибо вдруг обнаружил нечто куда более важное, нежели обе ноги вместе взятые. То ли запоздало подействовала ворожба чернавы, то ли испуг наложился на испуг, клин-то клином вышибают» но едино жил, о и поминалось в заговоре и вправду уподобилась, Булату чуть не звенело. Остальные семьдесят семь жил внезапно обмякли, и выпавший из десницы посох с громким стуком упал на плоские камни. В синих глазах красавца-волхва стояли слезы. Робко, словно неверие, он еще раз тронул, ожившее свое сокровище, а потом неистово начал срывать себя обереги и швырять их озимь. Сорвав последний, распрямился, вздохнул полной грудью и, не оглядываясь, двинулся в сторону мезгирь озера к боярским хоромам. Когда со страшным кряканьем и стоном разнесшимися в гулкой ночи на многие переклики махнул рычаг великой махины, когда содрогнулся берег и нарочитые, деревянное солнышко величиной и весом, равное настоящему отвесно, ушло в черную высь все обомлели и долго стояли, запрокинув оторопелые рыла. Наконец, Завид хотеныч прибывший исключительно для того, чтобы взглянуть на примерный запуск, резко повернулся к кости багреновидному: Ты на какое деление рычажное било ставил? В желтом свете масляной лампы Побледневшая Костина рожа казалась теперь просто смуглой, как и у всех греков. — На седьмое? — отвечал в недоумении заморский наладчик, неотрывно глядя, как съеживается в звездной высоте огромное черное ядро. — Да не может этого быть! — сдавленно сказал Завид Хотяныч. — Ты посмотри, крутизна какая! Чуть ли не на голову себя запустили! Стоящий вокруг рабочий, Заслышав такую речь, беспокойно шевельнулись. Каждому немедленно вспомнилось присловие о том, что бывает, ежели плюнуть вверх. «Да нет!» — робко проблеял случившийся тут же Кудыка Чудиныч. «Все-таки немножко к западу взяли!» Розмысл гневно фыркнул и стремительно направился к Кедалу. Взлетев в два прыжка на дубовый чудовищный стан, поднял лампу повыше и окинул хищным оком прицельную часть махины. «Смотреть надо!» — процедил — Установили-то на седьмом. А что из первого паза еще одно рычажное било торчит? Проглядели! Наладчики всполошились и тоже кинулись смотреть. И вправду торчало. Как такое могло стрястись? Непонятно. Стояли, рты настежь, руки врозь. — А, ну ясно, — буркнул Завид Хотяныч, изучив вылезшее стольник кстати бревно с той стороны. — Запорного колышка нету. Кто-то, видать, вынул, а ладонью при этом в торец уперся. «Вот и выдвинул невзначай!» Выбронился негромко и хмуро глянул вверх на застывшее в звездном небе черное ядро деревянного солнышка. «Ну что?» — процедил он наконец. «Виновных искать нет смысла. Понадобился кому-то колышек козу привязать. На первый раз никого карать не буду» а еще раз приключиться что-нибудь похожее всех уготаю на золу. — Уразумели? — Кудыка, уразумел? — Уразумел, Завид Хотяныч. Чуть ли не с приниженным поклоном отвечал тот. Потом облизнул губы и отважился. — Завид Хотяныч. — Чего тебе? — Да ведь изделие-то... — беспомощно проговорил Кудыка, тыча руками в небо. — Рядом же упадет изделие, в трех перекликах, а там капище... Может, сбегать, сказать им, чтоб схоронились?» Розмысл вздохнул. «Да с ним, с капищем! Нам кидало, срочно надо пристрелять. А теперь, вишь, еще и деревянное солнышко заново сколачивать. Зла не хватает!» Повернулся и зашагал по новенькому, непрепорошенному, еще окаленной, на канавнику, к свежепрорытой дыре в преисподнюю. Кудыка вновь смотрелся украдкой в ушедшее к самым звездам изделия и вытер пот со лба кажется, все-таки не на капище, чуть правее. — Нет, правильно, правильно, — предупреждал ухмыл. — Ежели что придумал, скажи сначала розмыслу, а ли еще кому, а потом уж делай. Сунул руку за пазуху и, взобравшись на обволовку, выкинул запорный колышек во внешнюю тьму. От греха подальше. В тот же год знамение было великое, «Его же и сам я узрел воочию, взошло ночью солнышко над землею теплынской видом во всем подобно истинному, а цветом черно. И глядячи на то черное солнце многие ужаснулись, велик был народный вопль. Остановилось оно близ ерилиной дороги против тех мест, где одержана была столпосвятом на реке сволочи славная победа над бесчисленными ратями волока и пал на капище дровяной дождь, стукнула земля, что многие слышали, а знамение сие надлежит разуметь так. Вняла, добросиянная жалобам детей своих, что малодя стала лесу, из коего могли бы они умело и преискусно вырезать во славу светлого, и три светлого солнышка жертвенных идольцев, и омрачилась златоподобно, и одарилась небес детей своих обильным многодревесием. Летописец приостановился и выглянул в правое окошко. В левое он давно уже не выглядывал. По долгой отмели к островку шли двое теплынцев, и каждый нес на плече по великому мешку. «Не обманул, князюшка!» Стало быть, порадуемся в скорости и новой одежке и припасам, а главное — пергаменту да чернильным орешкам. Скорее летний, нежели весенний, сиял над Мезгирь озером полдень. Да оно и понятно. Раньше-то по велению зловредного Радислава Бутыча, чтоб ему еще и правую ногу повело да покорежило, Людишки его сволочанские за Кудыкиными горами нарочно раскаляли светлое и трисветлое наше солнышко в полсилы. Мыслил старикан частыми дождиками помешать рытью котлована подкидало Теплынская. Да только одного не учел. Дождики Тачай ни одним теплынцем строить мешали. Замедлилось и возведение каменного причала на сволочанском берегу Мезгирьозера. Теперь же, когда стало ясно, что столпа свята с Завидом Хотенычем никакими дождиками не проймешь, приказал Радислав Бутыч набивать оба изделия дровами до отказа, надеясь по ясной погоде, измуровать причал и ров раньше, чем теплынцы успеют отладить и пристрелять свое кидало. Сволочанский берег кишел работными людишками, но и на этом берегу возле боярских хорон тоже заваривалась некая беготня и суматоха, причем куда более загадочная. Какой-нибудь болтающийся празднослобожанин, попав в те места, заведомо остолбенял бы, вытаращившись, в изумлении на высок терем. Со стороны казалось, что окончательно, повихнувшийся умом Блуд Чадович намерен брать приступом свои собственные палаты — По двору метались храбры, с осадными лесенками и крюками. На средней, позлощенной маковке терема, молодой нахалка крепил веревку, должно быть, собираясь соскользнуть по ней вниз, на голову неведомому врагу. Из растворенного, косящего окна горницы слышались то гневный рык самого боярина, то рокот столпа свято а то и склочный женский голос, причем явно не боярышнин. «Да что ты за ворожая? страшно хрипел блуд Чадович. «Не я ты, только лишь славу такую о себе распущаешь!» «Тебе что, велено было?» «Свадебную поруху отвезти?» «Да ты не кротай, шею, не кротай, Протягивай шею, ли виновата!» Однако шея черново протягивать и не думала. «Ишь, расшумелся! Скажите на милость воевода какой!» «Да у нее у самой, ежели на то пошло муж, чуть-чуть, да не розмысл!» «А вот и неправда твоя, боярин!» Несколько визгливо отвечала она, отважно не отводя взора. «Кто тебя просил свадебку на другой день переносить? Я, понимаешь, все хоромы осмотрела, притолыки все обмела, метлы сожгла. Князюшка вон без устали стручок о девяти зернах за пазухой носил. Ради племянницы твоей, с женишком...» А ты взял, вдруг и все почитай, расстроил. Это что же теперь? Начинай сначала, где голова торчала. Верей из кабли, черных собак со двора выгоняй. А какой ты свадебной порухи, боярин говоришь, коли свадьбы не было? Князь Теплынский, столпосвят, недвижно, якобы утес замшелый, восседал на резном стульце с высоким прислоном. И сердито, вскинув мохнатую бровь, слушал неумильные эти речи. Ох, боярин! Молвил он, наконец, и напевный, ракочущий голос его, без усилия, наполнив горницу, отдался в широком дворе за отверстым окном. Не видал я такого ума, как твой, либо уже, либо шире. Нашел, понимаешь, виновную, а ли с кудыкой чудиночем меня чаешь поссорить? Что морщишься, высоко взлетел твой древорез. Вон завид Хотеныч, в розмыслы его прочит, кидала, пристрелять доверил. Да и о том ли сейчас боярин речь. Столпосвет вздохнул, помолчал. Качнул головушкой и вопросил озабоченно. «Ну, — но а жених-то? Грек этот самый. Серьга. Знает ли? — Завтра узнает, — кряхтя отозвался боярин. — Утром приплывет на кораблике с запасными частями откидала. Тот же сам все и узрит. — Худо, — помрачнев прогудел князь. Осерчает ведь, а? За каждую железку, небось, сцену заломит. Втрое, в четверо, а то и вовсе с досады все волоку продаст, а нам сейчас за греков обеими руками держаться надо. Осторожно стукнув дверным кольцом, в горницу вошел старый седатый храбр несусвет Ну, что? С надеждой повернулся к нему боярин. Несусвет свет беспомощно развел кольчужными рукавицами. — Зарабел, нахалка-то, — виновато сказал он. — Да кука этот, катись он под гору, рогатину ему, вишь, в окно показал. Полезешь, — говорит, — как раз на рожон ну на Ну, нахалка, стало быть, и того. И зарабел. — А снизу достать не пробовали? — посопев, спросил боярин. «Да как же достать-то?» — вскричал в отчаянии седатый храбр несу свет. «Лесенки все короткие, да и упереть не во что!» Боярин крякнул и вопросительно посмотрел на столпосвято. «А по что дверь? Не высадите!» — с любопытством осведомился тот. «Да так поначалу и хотели, княже! с неохотой отвечал ему блуд чадович. «А она, вишь, пригрозила, что ежели начнем дверь ломать...» то они оба рука об руку в мизгирь озера бросятся. Да еще, говорит, хоромы подпалю напоследок. — Ладно, ступай, несу свет. Старый храбр поклонился и вышел. В тревожном молчании все прислушались к топоту, лязгу и крикам, доносящимся со стороны осажденной храбрами светлицы где шалава непутятишна со своим сердешным дружком держала оборону не на живот, а на смерть. — Ну, шаромы, это еще не страшно, — раздумчиво заметил князюшка. — Шаромы и отстроить недолго. А вот кидала... Вскинул дремучую бровь, покосился на сердито-скучающую чернаву. — А ты-то... «Ворожея, что молчишь? Поруху свадебную, понимаешь, отвести не смогла, а теперь даже и советом пособить не хочешь». Чернова пожала плечами. «А что ж тут советовать, княже? Отдай ты боярышни да куку, да и дело с концом». «Ишь ты, как у тебя все просто!» С невеселой усмешкой укорил ее князюшка. «Жениху-то тогда!» Отказать придется. Греку. Чернова в недоумении возрилась на стол посвято. Зачем же отказывать, княже? Не надо ему отказывать. Играйте сватебку, как мыслили, одно другому не помеха. Муж мужем, а докука докукой.